Они казались ему сказочными богатырями. Их можно было видеть только на экране или читать о них в книгах. Впереди из-за леса показалось море. Оно было ровное и гладкое, как степь, и белесое, будто освинцованное. Только даль была испещлена оспинками барашков. Коля не мог оторваться от этого зрелища. Вот оно. Настоящее полярное море. Еще немного, и поезд скроется под водой, уйдет на 100 метров в глубину океана. Но где же льды? Отыскивая глазами воображаемые арктические льды, Коля проглядел, как поезд подъехал к станции Арктический мост. Конечно, это могло случиться только потому, что станция оказалась у него за спиной. Коля оглянулся и увидел повсюду головы людей, флаги, плакаты. Грянул оркестр, ребята спрыгивали с платформы и бежали рядом с поездом. Коля тоже спрыгнул и едва не растянулся на перроне. Шагая рядом с поездом, он поглядывал на толпу, стараясь угадать, какое впечатление производит его картина. Коля прибавил ходу, чтобы догнать платформу, на которой видел Никифора Ивановича с торжественной суровостью, державшего развернутое знамя — дар светлорецких рабочих. Вдруг он остановился, словно налетев на столб. Прямо перед ним стояла группа людей, таких знакомых ему по фотографиям и кинохронике, с полураскрытым ртом он в упор разглядывал их. «Это, конечно, Корнев Степан Григорьевич!» Старший брат. А это кто? Такой черный, глаза блестящие. Конечно, знаменитый Авокеан. Главный энергетик, строитель атомных электростанций. А это, наверное, партийный руководитель строительства. Денисюк, огромный, добродушный. Пока Коля глазел на руководителей строительства, с ним поравнялся последний вагон поезда. На подножке специального салон-вагона Стояла красивая, стройная женщина и махала Коле рукой. Коля обомлел от изумления. Женщина спрыгнула на ходу и бросилась к Коле. Коля непроизвольно расставил руки и обнял ее. «Ой, простите!» — весело воскликнула она и расхохоталась. «Я, кажется, на вас налетела!» «Слушай!» «Нехорошо, молодой человек. Я объятия раскрываю, а ты обнимаешься. Почему так делаешь?» — послышался сзади голос Авакена. Коля отпустил смеющуюся женщину, не зная, куда деться от смущения. Сломя голову, бросился он догонять поезд. Легкий аромат духов преследовал его. Коля стало весело. Ведь он только что видел живых, самых настоящих строителей туннеля. Слышал голос одного из них. И даже столкнулся с живой Анной Седых. Он уже сообразил, что это была она. С Анной Седых, построившей знаменитый ракетный вагон и проектирующий челночный полет на Луну. Скажи, так никто ж тебе не поверит. А поезд... Сменив локомотив, уже двинулся дальше. Коля едва догнал платформу Никифора Ивановича и вскочил на нее. Широко открытыми радостными глазами смотрел он перед собой. Все получилось не так, как он думал. Никакого митинга не было. Ну и правильно, тут темпы нужны, а не парадные речи. Поезд уже спускался в выемку, сделанную в земле. За ее стенами исчезали и станционные постройки, и ажурные подъемные краны Деррики, четко выступавшие на фоне моря. Коля Смирнов и его товарищи стояли неподвижно, торжественно. Электровоз приближался к отвесной стене, похожей на неприступную скалу. Внизу у самого ее подножия чернели два маленьких пятна — шепнул коля схватившись за полу тужурки никифора ивановича тот стоял как на параде косясь на черное отверстие похожее теперь на два темных загадочных глаза когда электровоз скрылся в отверстии туннеля в толпе оставшейся на станции прокатилась ура аня крепкожалло руки степанугоровичю сурену «Денису. Поздравляю. Поздравляю, друзья. Наконец мы дожили. Стройка большого туннеля началась. Пожалуй, вы не вполне правы, Анна Ивановна, заметил Степан Григорьевич, задерживая ее руки в своих. Стройка началась уже давно. С того самого момента, как правительство решило построить специальные канатные заводы, выделила для туннеля крупнейшие доменные мартеновские печи, закрепила лучшие прокатные станы. «Согласна, согласна», — смеялась Аня. «Но все-таки с началом прокладки большого туннеля я вас поздравляю». И она еще раз крепко потрясла обеими руками большую руку Степана. «А, девчина», — загудил басом Денис, «то добрано надумала к нам». В такой торжественный день заглянуть. Я, Денис, не только на торжество. Я вам новый проект привезла. Слушай, это не женщина, это проектесса, — возвестил Сурен. Не только женщина, но еще и сильный человек. И всякий после случая с вагоном не упал бы духом. А, девчина. Аня улыбнулась и покачала головой. Это Денис не ракетный вагон. Я только принимала в новом проекте участие, потому что хотела сработать для Арктического моста. Это очень хорошо, что Анна Ивановна не забывает нас, вмешался Степан Григорьевич. Я пригласил ее привести нам для ознакомления проект ракетного якоря. Я предвижу, что он сэкономит нам «Миллионы тонн камня и металла». «Экономия металла, то по моей вроде специальности». «Я ж трубы для мола Северного экономил». «Ну-ну, что ж тут придумала?» «Это довольно просто», — начала Аня. «По мысли Андрея...» Аня на мгновение запнулась, но тотчас овладела собой. «По его мысли, на дно океана надо было спускать...» Привязанный к канатам большой груз камня или металла, который достаточно прочно лежал бы на дне. Груз должен не только удерживать трубу от всплытия, но также сопротивляться подводным течением. Этими условиями определяется величина требуемого балласта.